Глава 26. Ясмина. Когда Эдгар уходит, я закрываю за ним дверь и, привалившись к ней спиной, окунаюсь в размышления. Прошлая ночь была чистейшим безумием. В порыве страсти мы подчеркнули прошлые обиды и разумные доводы. Забыли реалии настоящего. Растворились в моменте, отпустив вожжи внутреннего контроля. И мне было хорошо с ним. «Правда, хорошо!» В те минуты, когда я не думала, а только чувствовала, отдаваясь во власть сладостного влечения, я ощущала себя по-настоящему счастливой. Боль, переживание, неуверенность. Все это отступало на второй и даже десятый план. Я испытывала легкость, радость, эйфорию. Впервые за долгое время я была собой. Наутро между мной и Чаровым состоялся серьезный разговор. Он вновь убеждал меня, что не спал с Меньшиковой, а я призналась ему в том, что Дамир — его сын. Казалось бы, после таких откровений многое должно проясниться, но у меня в душе по-прежнему смута. С одной стороны, я все больше и больше верю ему, а другой — боюсь осознать ошибки, которые, судя по всему, сотворила. Ведь если в тот сложный для нашего брака период Эдгар действительно сохранял мне верность, то все эти поступки, которые я совершила позже и которые считала правильными, автоматически становятся предательством. Я отвернулась от Чарова в трудную минуту. Я обвинила его в том, чего он не делал. Я поверила другим людям, а не ему. Господи, если это правда так! то как он может по-прежнему меня любить? Я не смогла простить предательство. Ушла, оборвала связи, вышла замуж за другого. А Эдгар все это время был один. О чем же он думал? Что чувствовал? Клял меня последними словами? Или нашел в себе силы на прощение? Сейчас я уже понимаю, что все эти годы тоже не переставала любить его. Тогда мною двигала обида, уязвленная гордость, желание отомстить. Но, несмотря на это, нежное чувство к Чарову всегда отлели в моем сердце. А сейчас он вновь ворвался в мою жизнь. Будто ураган смел все преграды, и пожар моей любви разгорелся с новой силой. Моя душа тянется к бывшему мужу, как цветок к солнцу. Но рассудок все еще полон вопросов. Если все действительно так, как он говорит, то какое отношение к произошедшему имеет Меньшикова? Зачем она вешалась на Эдгара и провоцировала его в интимном плане? Почему я видела ее в тот день возле изолятора? И самое главное, как со всеми этими событиями связан Светинский? Вздрагиваю, когда слышу, как в соседней комнате звонит мобильник. Надеюсь, это не Костя. После того, что случилось сегодня ночью, я совершенно не готова к разговору с ним. Иду в спальню и, взяв в руки телефон, с облегчением обнаруживаю, что это всего лишь Жанна. «Привет». Приложив гаджет к уху, я присаживаюсь на кровать. «Салют, дорогая!» — бодро произносит подруга. «Как дела?» Да, в общем-то, нормально. Точно? С подозрением. А то голос звучит как-то устало, Не выспалась. Это еще почему? Усмехается. Костя не давал спать? Нет. Качаю головой. Костя здесь ни при чем. В смысле? Пару секунд в замешательстве покосовую губу, мысленно решая. Стоит ли рассказывать ей о произошедшем или лучше оставить это при себе? В итоге прихожу к выводу, что мнение со стороны мне не помешает, и негромко произношу. Эдгар приходил. В трубке повисает пауза, а затем Жанна уточняет. «Сегодня?» «Ну, если быть точной, вчера, признаюсь я, а ушел сегодня». И снова тишина. Такое ощущение, будто подруга занята чем-то параллельно, и поэтому отвлекается от нашего диалога. а у Жан, ты тут?» «Да, да», — прокашливается. «Так, выходит, ты все это время была с Чаровым? «Да», — от воспоминаний к щекам невольно приливает жар. «И что дальше?» «Не знаю». Он снова и снова говорит, что не виновен. Говорит, что все еще любит меня. да В голосе жанна слышится скепсис. «Это песенка стара, как мир». «Песенка?» Мне не нравится это пренебрежительное слово. «Думаешь, он врет?» «Не знаю, Ясь. Решать это в любом случае тебе. Просто...» «Просто что?» «Просто вы ведь это уже проходили, разве нет?» Он кричал о своей невиновности, ты хотела ему верить. Но напарывалась на неопровержимые доказательства. Только вспомни, четыре года назад ты приняла решение, что вам не по пути. А что изменилось сейчас? На самом деле мы впервые смогли по-человечески поговорить. Вздыхаю я. Высказаться и услышать друг друга. Так вот, что вы всю ночь делали. Выдает ехидно. Разговаривали? Откуда столько яда, Жан? Ощетиниваюсь я. Я делюсь с тобой самым личным, а ты меня критикуешь. Наверное, впредь мне не следует быть настолько откровенной, даже с друзьями. Прости. После недолгого умолчания роняет она. Я и впрямь как-то слишком бурно отреагировала. Просто я переживаю за тебя, Ясь. Не хочу, чтобы тебе снова было больно. Я смягчаюсь. Не стоит задиться на Жанну. Она действительно за меня волнуется. Мне почему-то кажется, что Эд больше не причинит мне боль. Он просто хочет вернуть семью. Посидел в тюрьме, понял, что от дуры любовницы никакого прока и решил восстановить утерянное. Разумеется, решение относительно вашего будущего принимать тебе. Но все же будь осторожней. Не наступай дважды на одни и те же грабли. Жанна не верит Чарову. Так же, как и я когда-то. В этом нет ничего удивительного. Ведь она не слышала его слов. Не видела, как он на меня смотрел. «Так между вами был секс или нет?» Она снова подает голос. «Нет. лгу я. Интуиция подсказывает, что это лучше сохранить в тайне. Ведь есть в жизни вещи, которые касаются только двоих». «Понятно. Мне кажется...» Или во вздохе Жанны слышится облегчение. Не совершай поступков, о которых можешь пожалеть, Ясь. Не предавай Костю. Ты же знаешь, как это больно. Я закосываю щеку с внутренней стороны. Ощущаю укол стыда. Да. Киваю, хоть она и не видит. Спасибо за совет. Ну давай, будут новости, звони. Хорошо. А ты сама чего звонила? Спохватываюсь я. — Просто так? Да, — Да-да, просто хотела узнать, как дела. — Ну хорошо, пока. Кладу трубку и несколько секунд буравлю невидящим взглядом точку в стене. От разговора с подругой осталось непривычное горьковатая послевкусие. Интересно, что это может значить?